Глава 31. Слеза рассвета. «Микири готовы. Услышала я вместо ума признаний или хотя бы намёка на объяснение своих действий. Влюблённая школьница внутри меня хотела растеряться, но я взяла себя не просто в руки, а в кулак. Спокойно отстранилась под пытливым взглядом дракона и кивнула, подходя ближе к костру. Ему не нужна истина. «Просто прими как данность и не рефлексируй». Садилась себя, без приглашения самостоятельно берясь за один из шампуров. Больше никаких розовых очков. Мужик просто не удержался. Я в молодости обладала такой же аппетитной фигуркой с формами, как он один. Только у меня была мама, которая прятала эту фигурку за балахонами, чтобы очередной любовник не позарился на её старшую дочку. А тут я буквально шибла с ног мужика-затворника своим мокрым сарафаном и сосками, которые до сих пор стояли торчком, прекрасно выделяясь под лёгким шёлком. Этот поцелуй ничего не значит. Последнее заявление больно проехалось по груди, как будто калёным прутом. «И как её едят?» Спросила первое что пришло в голову в виде спасения. Хельсадар сел рядом и накрыл мою руку своей ладонью. «Я знаю, женщинам нужна определённость. Она как твёрдая почва под вашими ногами. Но я прошу дать мне время, Надя. Совсем немного, чтобы ухаживать за тобой. Если, конечно, я достаточно хорош, чтобы стать твоим истинным. Ведь твой ответ на этот поцелуй совершенно легко может ничего не значить, верно?» «Это не так. Не стало юлить какое-то время в тишине поживав нижнюю губу. Признаваться первой в своих чувствах дико страшно, а меня принуждают именно к этому, пусть и тонким манипулированием. Но промолчать сейчас опасно, решила для себя, искоса посматривая на Хельсадара. Лучше я буду отвергнутой, чем трусихой, которой не хватило храбрости, чтобы расположить к себе самого потрясающего мужчину, которого я когда-либо встречала в двух доступных мне мирах. «Ты мне нравишься, Коринсейш Хельсадар. Ты более чем достаточно хорош для роли истинного. И я понимаю тебя. Чтобы решиться на этот серьёзный шаг, действительно необходимо время, чтобы узнать друг друга получше. Истинные пары в вашем мире не сказка и не чей-то вымысел. Я это готова принять». Тем не менее, твоя позиция мне более близка. Не хочу после пенять на магию или привязку драконов, которая вдруг окажется недостаточной, чтобы растворить малейшую обиду или недосказанность между мной и моим истинным. Для меня это важнее какой-то не совсем понятной связи. Наверное, последняя фраза прозвучала угрожающе, потому что Корин нахмурился. Но я не пыталась дать ей такой окрас, честно только высказала свои мысли, искренне, не играя. Я осторожно освободила свою руку и принялась рассматривать поджаристую оранжевую микири, от которой исходил потрясающий аппетитный аромат. Похоже на лангустина из моего мира. Что здесь можно есть? Всё, — выдохнул Корин, не переставая пялиться. Панцирь растворяется при попадании в слизистую рта. — О, а голова? Тоже сплошное мясо. Сомневаясь, немного откусила хвостик огромной креветки и тут же широко распахнула глаза, потому что никакого панциря действительно не стало. По ощущениям я жевала крабовую палочку, только изумительно вкусную, из первосортного морского продукта, а не сурими. Проглотила микири в один миг. Даже не успела подумать, что есть голову и тофу. «Если эту ночь можно взять за старт твоих ухаживаний?» Искоса посмотрела на дракона с улыбкой, замерев в ожидании. Корин долго смотрел мне в глаза, глядя как-то заворожённо, даже не попробовав своего Микири. Когда время для реакции затянулось, я слегка приподняла одну бровь. Хельсадар сделал шумный вдох, отмирая, после чего кивнул. Сердце подскочило к горлу от бешеного восторга. Я опустила взгляд в песок, чтобы взять эмоции под контроль и спокойно прошептать. Она моё лучшее свидание». Коротко и ясно, но как же искренне. Корин нахмурился. «И много свиданий у тебя было?» «Видимо, кое-кому не чужда ревность». «Немного». Неопределённо пожала плечами и тут же призналась. Но вкус супружества мне знаком, так же, как и тебе. «Ты была замужем?» Дракон напрягся. Его синие глаза потемнели в свете костра. «Ну как замужем? Скорее перед мужем!» Я усмехнулась. «Не понял». «Хочешь остаток ночи потратить на разговоры о наших бывших?» «Нет», — честно признался Корин. Но я хочу узнать о тебе больше. Это твоё прошлое. Глупо закрывать на него глаза. Оно часть тебя. но ну тогда слушай. Будешь моим личным психологом. Я знаю, кто это. Тихо засмеялся Хельсадар, придвигаясь ближе и отдавая мне вторую Микири. Ешь рассказывай. Тебе сейчас это нужнее. Я не стала спрашивать, откуда в другом мире драконы знают о земных психологах. Учитывая знакомство Корина с Гришей, есть кое-какие догадки. Села поудобнее, быстро съела деликатес и обратила свой взор в прошлое, начиная невеселый рассказ. Конечно, я пыталась абстрагироваться от эмоций, погружая мужчину в свою однотипную жизнь, после выхода на работу, больше похожую на день сурка Дэниела Рубина. Но в какой-то момент несколько слезинок друг за другом скатились по моим щекам теряясь в белых песчинках под ногами. Оказывается, вспоминать о безразличной эгоистичной матери, неблагодарной сестре и Артёме, равнодушно растоптавшим мои наивные чувства и предавшем так подло с моей родной сестрой, не так просто, как думалось. Я будто расковыряла старую рану, в которой обнаружила значительное нагноение. Корин придвинулся ещё ближе и приобнял меня, позволяя уткнуться лицом в его чёрную рубашку. Не знаю, сколько мы просидели так, но в какой-то момент я задремала, чувствуя лёгкость. Прошлое, наконец, отпустило меня окончательно и бесповоротно. «Надин!» — тихо позвал меня хриплый мужской голос. С трудом разлепив глаза, удивлённо заморгала. Я больше не сидела на бревне. Укрытая лёгким пледом, я находилась в объятиях Хельсадара, который полусидел на песке, откинувшись спиной на бревно а далеко на горизонте между морем и небом занимался рассвет. «Пора», — сказал он коротко. Я сонно моргнув, с восхищением уставилась на великолепный Сайнс, местное солнце. Над бескрайним морем он выглядел идеально. И в этом идеале мне стало как-то легче встречать неизбежное. Корин помог мне подняться, аккуратно расчистил место у костра и разложил рядом то, что подготовил. Тканевый мешочек с флакончиками, склянки с пахучими настоями и несколько свитков странных рум. Рядом положил небольшой амулет на толстой цепочке. В центре медальона сверкала стеклянная капля в серебряной оправе. Слеза рассвета переливалась, как живой предмет. Внутри неё мерцал розоватый свет. Кажется, взятый прямо с первых минут утра. Артефакт излучал почти незаметный гул, как будто озвучивал утренний прибой. Процесс подготовки к ритуалу начался не с громких слов. Корин аккуратно уложил меня так, чтобы солнце не попадало прямо в глаза, и окружил нас тонкой линией соли, вычерченной пальцем. Соль, как граница и якорь, чтобы сила шла через меня, а не растрачивалась в пространстве. Затем Хельсадар сложил свитки с рунной вязью и прочёл первые слова. Тихо, нараспев, так что звук ложился на ритм прибоя и становился с ним одним целым. Потом пошла работа с эликсирами. Корен подносил к моему рту по капле, маленькие шоты света и горечи, согревающий настой корня альпании, жгучая горечь пыльцы рассветного мака и прозрачная жидкость, похожая на жидкий лёд. Каждый глоток был как маленькое обетование боли. Горечь скатывалась по горлу, и одновременно по телу бежали волны. Сначала жар, затем ледяной холод, а потом освобождение. Между дозами дракон прикладывал к моему лбу прохладную салфетку, шептал простые слова поддержки и держал мою руку. Когда уколы и зелья подготовили тело, Корин приложил слезу рассвета к центру моей груди, прямо над сердцем. Артефакт не горел, он пульсировал. «Готова?» «Угу», — немного нервно ответила я, — на деле совершенно не готовая к боли, которую, как предупреждали учебники, эликсиры лишь слегка способны притупить. «Тогда чётко произнеси формулу для перерождения. Обратись в себя» чтобы драконица ответила на твой зов. Прикрыв глаза, я сделала глубокий вдох, затем выдох. Представила себе красную драконицу. На угросе все женские особи красного цвета. Сделала ещё один вдох и отчётливо сказала. отель Внутри меня что-то очень мощное задрожало, как будто кто-то включил трансформатор. Я замерла, распахнув глаза. Из амулета вырвался тонкий световой коридор, который влился в мои вены, будто рассыпая по ним алхимическую ткань. Сначала это было как лёгкое покалывание, потом как выстрел внутрь. Внутри грудной клетки всё изменилось. Тепло превратилось в жар, дыхание стало рваным, будто кто-то сжал лёгкие в железных лапах. Боль пришла не сразу, она шла пластами одна за другой, как схватки уроженец. Выпучив глаза, посмотрела на Хельсадара, лицо которого выражало суровое принятие неизбежности. «Принимай её до конца, не отступай, не бойся боли!» Я закричала. Не связно, не театрально, а так, как кричит тело, которое пытается вытолкать из себя то, что ему не принадлежит. Корин не одёрнул руки, он мягко фиксировал мои плечи призывал к ровному дыханию, говорил подхватывающие счёты, вливал маленькие дозы охлаждающего настоя, пока жар не сменялся леденящим уколом, но тело снова и снова горело. Иногда мужчина прикосновением к виску направлял поток, как инструктор, ведущий корабль между скал. «Дыши, дыши глубже, я рядом». Пробуждение драконницы оказалось хитросплетением старой магии и биологии. Только не такой миленькой трансформации человека в дракона, которую продемонстрировал Корин перед прыжком в море, с дымом и искорками, а хоррорным появлением чужого из хрупкого человеческого тела. Если говорить простым языком, меня вот-вот должно было разорвать на куски. Всё как в книге о слиянии со зверем. Я ощущала, как в ребрах текла какая-то плотная субстанция. Покровы под ключицами холодели и шевелились, словно кто-то сажал туда маленькие межзубчатые пластины. Это было страшно. Где-то между лопатками родился новый импульс, не похожий на человеческий. Тихий, древний рык, который чуть-чуть вибрировал в сердце. Артефакт замигал, и каждая вспышка давала облегчение. Боль убывала на долю секунд, давая возможность глотнуть воздуха, сжать руку и снова пуститься в борьбу. Эликсиры тоже делали своё. Один держал огонь в рамках, другой облегчал трансформацию. Третий смягчал внутренние ломки, словно мёд в горьком вине. Между этими импульсами приходило откровение. Видение дальних гор, запах дыма и солёной крови. Ощущение огромного крыла, которое вот-вот развернётся. «Я вижу море», — скрипом выгнулась, крепко зажмурившись. «Хорошо», — у Кори надрогнул голос. «Она говорит с тобой. Сильная драконица». в Сам момент, когда первый разрыв оборвал мой дикий крик, стал почти незаметным. Крошечные серебристые точки пробежали по запястью, как роса по траве. Затем они расширились. И в горле что-то зазвучало, низкий тёплый акцент, дававший чувство глубины лёгкого рыка. А потом меня не стало в той форме, к которой я привыкла. Что-то мощное, огромное дёрнуло меня внутрь, сонно поднимаясь на лапы. Это был дракон, красный дракон. Я видела его глазами, потому что была им. Я была этим драконом. Встряхнувшись, я прошлась на четырех лапах, немного заплетаясь в них с непривычки. Дошла до воды и с наслаждением погрузилась в море.